Дай-ка подумать. Ну, а Бокаччо? Бокаччо? Ну да. Твой дружок Бокаччо. Приказчик Барди. Ну, дядюшка, он тоже ломбардец, как и мы все. Да кроме того, его сейчас нет во Франции. Знаю. но он тут приглянулся одной даме... «Прижанке, от которой прижил у него сына...» «Верно, он мне об этом рассказывал. Она, видимо, сговорчивая душа. ты уж тебе наверняка посочувствует. Попросишь у нее приюта. А я приму твоих миленьких шуринов и сам ими займусь, если только, конечно, они не набросятся на меня и еще до вечера не лишат тебя дяди». «О, oh, нет, дядюшка, я уверен, что вы ничем не рискуете. Они хоть и дикари, люди благородные. Они отнесутся с уважением к вашим годам. Хорошая броня, старческая подагра. А может быть, они притомятся в дороге и вообще сюда не приедут?» Коломей внезапно вынырнул из широкого платья, которое надевал поверх рубашки. «Навряд ли», — заметил он. «Во всех случаях они подадут жалобу и затеют против нас процесс». «Придется мне побеспокоить кого-нибудь из вельмож, чтобы замять дело, пока еще не вспыхнул скандал». «Валуа?» «Валуа обещает, но не выполняет». «Руберк Артуа?» Но это все равно, что нанять городских герольдов и приказать им повсеместно разнести новость под звуки рожков. «Королева Клеменция!» — воскликнул Гуччо. «Она меня очень полюбила во время путешествия!» «Я тебе уже как-то говорил насчет этого!» «Королева обратится к королю, король обратится к канцлеру, а канцлер поднимет на ноги весь парламент» думал ты, с каким лицом мы предстанем перед судьями. А почему бы не Бувиль? Прекрасная мысль, — подхватил Толомей. Более того, первая здравая мысль, пришедшая тебе в голову за последние полгода. Бувиль. Ну, конечно же. Он звезд с неба не хватает, но ему верят, поскольку он был камергером короля Филиппа. Ни в каких интригах он не участвует и пользуется репутацией человека честного. «Кроме того, он очень меня любит», — заметил Гуччи. «Слышали, слышали. Решительно весь свет тебя любит». ах меньше бы любви было бы нам только на пользу. Иди». Прячься у дамы своего друга Бокаччо и ради бога сделай так, чтобы хоть она не слишком тебя полюбила. А я мчусь у и переговорю с Бувилем. Ух, чего только ради тебя не приходится делать. Бувиль, кажется, единственный человек, который мне ничего не должен... И к нему-то приходится обращаться с просьбой. Глава 9 Траур над Венсенном. Когда мессир Толомей, сопровождаемый слугой, въехал верхом на сером муле во внешний двор Венсенского замка, Он удивился царившей там суматохи. Самые различные люди — слуги, конюши вооруженная стража, сеньоры и легисты — суетливо сновали взад и вперед, но все происходило в полной тишине. Словно люди, животные и вещи разучились издавать какие бы то ни было звуки. Весь двор был устлан соломой, чтобы заглушить скрип колес, и шорох шагов. Все говорили в полголоса. «Король, присмешьте!» пояснил Толомею какой-то сеньор, к которому ломбардец обратился с вопросом.